Глава 14. Время вчерашнего дня. Спокойный ум. Общение. Достижение. Дисциплина. Безмолвие. Истина. Действительность. В жизни, которую мы обычно ведем, очень мало возможностей уединения. Даже когда мы остаемся одни, в нашу жизнь вторгается так много влияний, так много знаний, так много воспоминаний о столь многих переживаниях так много тревог, страданий и конфликтов, что наш ум становится все более и более тупым, все более и более невосприимчивым, действуя однообразно, рутинно. Бываем ли мы когда-нибудь наедине с самим собой? Или мы несем в себе все бремя вчерашнего дня? Существует довольно милая история о двух монахах, шедших из одной деревни в другую и повстречавших молодую девушку, которая сидела у реки и плакала. Один из монахов подошел к ней и спросил, «Сестра, о чем ты плачешь?» Она ответила, «Видите дом на том берегу реки? Рано утром я легко перешла реку в брод. Теперь вода поднялась, и я не могу вернуться, у меня нет лодки». Он сказал монах, «Тут вовсе нет проблемы». Он поднял ее и перенес через реку на тот берег. Монахи пошли дальше. Через некоторое время, несколько часов, второй монах сказал, «Брат, «Мы дали обед никогда не прикасаться к женщинам. Ты совершил ужасный грех. Разве ты не испытал огромного наслаждения от прикосновения к женщине?» Первый монах ответил, «Я расстался с ней два часа назад, а ты все еще несешь ее». Именно так поступаем мы. Мы все время тащим наш груз, никогда не умираем для него, никогда не расстаемся с ним. Только когда мы уделяем проблеме полное внимание и решаем ее немедленно, никогда не перенося ее в следующий день, в следующую минуту, имеет место уединение. Тогда даже если мы живем в перенаселенном доме или находимся в автобусе, мы пребываем в уединении, и это бытие с самим собой указывает на то, что наш ум свеж и ясен. Иметь внутреннее уединение и внутренний простор очень важно, ибо это означает свободу быть, идти, действовать, лететь. В конечном счете, дорога может свести, если есть простор, так же, как добродетель может свести только тогда, когда существует свобода. Мы можем иметь политическую свободу, но внутренне мы не свободны, и поэтому у нас нет внутреннего простора. Ни добродетель, ни другие ценные качества не могут проявляться или расти без этого обширного пространства внутри нас самих. И простор, и тишина необходимы, потому что только когда ум наедине с собой, когда он не находится под влиянием, когда его не воспитывают, когда он не охвачен бесчисленными переживаниями, только тогда он может прийти к чему-то совершенно новому. Человек может непосредственно убедиться, что ум способен ясно видеть лишь в безмолвии, Вся цель медитации на Востоке заключается в том, чтобы привести ум в такое состояние, то есть подчинить мысль контролю. Это равносильно непрестанному повторению молитвы для успокоения ума, в надежде, что это состояние поможет человеку понять его проблемы. Но пока человек не заложил фундамент, то есть пока он не свободен от страха, печали, тревог и всех тех сетей, которые он расставил для самого себя, Я не вижу возможности для ума быть совершенно спокойным. Рассказать об этом чрезвычайно трудно. Общение между нами предполагает, не так ли, что вы должны понимать не только слова, которые я употребляю, но что мы вместе, вы и я, в одно и то же время, ни на один момент позже или раньше, должны быть способны встречаться друг с другом. На одном и том же уровне. А такое в общении невозможно, когда вы истолковываете то, что вы читаете в соответствии со своим собственным знанием, мнениями. Или когда вы прилагаете огромные усилия, чтобы понять. Мне кажется, что величайшим камнем преткновения в жизни является постоянная борьба за то, чтобы достичь, добиться, приобрести. С детства нам внушают стремление приобретать и добиваться. Сами клетки мозга создают и требуют этого шаблона достижений, чтобы иметь физическую безопасность. Безопасность психологическая, вне сферы достижений. Мы требуем надежности во всех наших отношениях, во всех аспектах нашей деятельности. Но как мы видели, фактически такого понятия, как надежность, не существует. Выяснить для себя, что не существует никакой формы надежности ни в каких отношениях, понять, что психологически не существует ничего постоянного, означает проявить совершенно иной подход к жизни. Разумеется, важно иметь внешнюю надежность – кровь, одежду, пищу. Но эта внешняя надежность уничтожается требованием психологической надежности. Простор и безмолвие необходимо, чтобы ум мог подняться над ограниченностью сознания. Но как может ум, непрерывно действующий в сфере собственных интересов, быть безмолвным? Можно его дисциплинировать, контролировать, приводить в порядок. Но все эти мучительные процедуры не сделают ум спокойным. Он просто станет тупым. Очевидно, что просто гнаться за идеалом безмолвного ума бесполезно, ибо чем больше усилий вы прилагаете, тем более узким и вялым ум становится. Контроль в любой форме, как и подавление, создают только конфликт. Таким образом, контроль и внешняя дисциплина не дают результата, но в то же время жизнь без дисциплины не имеет никакой ценности. Жизнь большинства из нас внешне дисциплинирована требованиями общества, семьи, нашими собственными страданиями, нашим собственным опытом приспособлением к определенным идеологическим или принятым шаблонам. А эта форма дисциплины самая губительная. Дисциплина должна быть без контроля, без подавления, без какого-либо страха. Как может прийти такая дисциплина? Не бывает так, что сначала идет дисциплина, а потом свобода. Свобода есть самое начало, а не конец. Понимание этой свободы, которая является свободой, вот приспособление к дисциплине есть дисциплина сама по себе. Самый акт учения есть дисциплина. В конечном счете, основное значение слова «дисциплина» – учиться. Самый акт учения становится ясностью. Чтобы понять целостную структуру и природу контроля, подавления и потакания, требуется внимание. Вы не должны навязывать себе дисциплину для того, чтобы изучать это. Но самый акт учения имеет в себе свою собственную дисциплину, в которой нет подавления. Для того, чтобы отбросить авторитет, мы говорим о психологическом авторитете, но не о авторитете закона. Авторитет всех религиозных организаций, традиций и опыта. Человек должен понять, почему он обычно подчиняется, и должен действительно исследовать это. А для того, чтобы изучить это... Должна быть свобода от осуждения, оправдания, мнения или приятия. Принимать авторитет и в то же время исследовать его невозможно. Чтобы изучить всю психологическую структуру авторитета в нас самих, должна быть свобода. Когда мы изучаем, мы отбрасываем полностью всю эту структуру. А когда мы отбрасываем, само это отбрасывание и есть просветление ума что, в свою очередь, является свободой от авторитета. Отрицать все, что принято считать ценным, например, внешнюю дисциплину, руководство, идеалы, значит изучать их. Тогда самый акт изучения есть не только дисциплина, но также и отрицание ее. И само это отрицание представляет собой позитивное действие. Таким образом, мы отрицаем все, что считалось важным, Для того, чтобы достичь спокойствия ума. Итак, мы видим, что контроль – это не то средство, которое может привести к безмолвию. Ум не затихает также, если он занят каким-то объектом, который целиком его поглощает, так что он теряется в этом объекте. Нечто подобное происходит, когда ребенку дают интересную игрушку. Он становится очень спокойным. Но отберите игрушку, и он снова начинает шалеть. У всех у нас имеются игрушки, которые нас поглощают, и мы думаем, что мы очень спокойны. Если человек посвятил себя определенного рода деятельности, научной, литературной или какой-либо еще, эта игрушка просто поглощает его, а в действительности он вовсе не спокоен. Единственная тишина, которая нам известна, это тишина, когда прекращается шум, тишина, когда прекращается мысль. Но это не безмолвие. Безмолвие, по сути свое нечто совершенно иное, равное красоте, равное любви. Такое безмолвие не есть продукт затихшего ума. Это не продукт клеток мозга, которые поняли всю структуру и говорят «Ради Бога, утихомирься». Тогда сами клетки мозга создают тишину. Но это не безмолвие. Не возникает безмолвия и как результат внимания, в котором наблюдающий есть наблюдаемое. Здесь нет трения диссонанса, но нет и безмолвия. Вы ждете, что я опишу вам это безмолвие, чтобы вы могли сравнить его, истолковать, унести с собой и похоронить? Оно не может быть описано. То, что может быть описано, есть известное, а свободу от известного бытие может обрести только тогда, когда каждый день умираешь для известного, для обид, для лести, для всех созданных тобою представлений. Для всех твоих переживаний умираешь каждый день так, что сами клетки мозга становятся свежими, молодыми, чистыми. Но Эта чистота, эта свежесть, эти качества нежности и доброты сами по себе не порождают любви. Любовь не является свойством красоты или тишины. То безмолвие, которое не есть тишина после прекращающегося шума, это лишь самое начало. Оно также мало позволит ощутить неизмеримое состояние вне времени, как маленькое отверстие позволило бы воспринять всю огромную широту необъятного океана. Но вы не можете понять это на уровне слов, пока вы не поняли всей структуры сознания, значение удовольствия, печали и отчаяния, а также пока сами клетки мозга не пришли в состояние покоя. Когда это произойдет, вы, быть может, придете к той тайне, которую никто не может открыть вам, ничто не может разрушить. Живой ум – это ум спокойный, это ум, который не имеет центра и который, следовательно, пребывает вне пространства и времени. Такой ум беспределен, и это истина, и факт чрезвычайной важности.